Проявляйте симпатию к людям. Достижение успеха в жизни совершенно немыслимо без хороших взаимоотношений с людьми. Так или иначе, вам придется иметь дело со многими людьми, сотрудниками, друзьями, родственниками, клиентами, партнерами. Каждый человек — это целый мир, новый, интересный. И если вы научитесь располагать к себе людей, Тогда успех вам обеспечен, чем бы вы ни занимались. Я не говорю о манипуляции, я говорю о проявлении искренней симпатии к окружающим вас людям. И не забудьте придать своему лицу приветливое выражение, когда здороваетесь с кем-то, помните, что в эту минуту от вас зависит хорошее настроение человека.